Письмо второе. Юлия, сейчас вы королева криминальной женской прозы, но вам приходилось переживать и тяжелые времена. Что значат деньги в вашей жизни? Привыкаете ли вы к дому или легко снимаетесь с насиженного места? Сколько квадратных метров вам нужно для счастья? Опишите дом своей мечты. Похоже ли нынешние жилища на ваш идеал семейного очага, чего ему не хватает? Рабочее место писателя, дома за компьютером. Какая обстановка помогает вам сосредоточиться? Жанна, город Киров. Жанна, спасибо за ваши вопросы. Для меня деньги – это награда за труд. Деньги дают мне свободу и возможность выбора. Я слишком хорошо знаю, что такое безденежье, поэтому умею ценить каждый заработанный мной рубль. Чтобы иметь деньги, нужно заплатить высокую цену. Я очень люблю свой дом. Это моя личная территория. В нем мне достаточно комфортно. Еще я очень люблю путешествовать. Стараюсь почаще летать, узнавать мир, заряжаться энергией моря. Хочется по максимуму познать, ощутить, получить удовольствие от новизны. Я люблю просторное жилье. Чем больше квадратов, тем больше свободы и ощущения полета. У меня большая душа. Значит, и жилплощадь должна быть обязательно большая. Дом моей мечты находится на берегу моря в моей любимой Италии. Никакого забора, И никаких соседей. Я бы просыпалась под шелест моря, Собирала камешки и ракушки, Вечером заваривала чай в беседке, Смотрела в безбрежные просторы. Мое нынешнее жилище не похоже на идеал. Я родилась на море, И мне очень сильно его не хватает. Но для меня нет ничего невозможного. Я точно знаю, что моя старость пройдет именно в том доме, который я описала. Я даже вижу себя такой милой бабулькой с цветочными горшками на подоконниках, с кошками и в смешном чепчике, который вяжет внукам шапочки и с ностальгией вспоминает московскую жизнь. Дома и стены лечат. Я люблю писать дома, в своем кабинете. Тут все свое, родное. Я даже боюсь переставлять какие-либо предметы, В этом плане я консерватор. Я создала ауру, благодаря которой хочется творить, успеть как можно больше. В моем кабинете только те предметы, в которые я влюбилась. Я никогда не покупаю вещи, в которых сомневаюсь хоть немного. Еще у меня есть кабинет в загородном доме. Писать в нем романы – настоящее удовольствие. Вид из окна – просто сказка». Я просто спешу жить, умею делать десять дел одновременно. Я так устроена. Конечно, я бы могла жаловаться, что в сутках всего двадцать четыре часа, но жаловаться не в моих правилах. Я просто никогда не откладываю на завтра то, что могу сделать сегодня. Искусство успевания – нелегкое дело, но если правильно использовать каждую минутку, то можно все успеть. «Мне никогда никто ничего не приносил на блюдечке с голубой каемочкой. Приходилось рассчитывать только на себя. Я не умею ничего не делать. Для меня время слишком дорого и невосполнимо. Я смогла окружить себя людьми, которые с пониманием относятся к тому, чем я занимаюсь». «Конечно, писательство занимает все мои силы и время». Но я получаю от этого настоящее, ни с чем не сравнимое удовольствие. Иногда в книжной жизни мне интереснее, чем в реальной. Я счастлива от того, что вместо одной проживаю много разных жизней. Уже вряд ли смогу без этого, ведь я не знаю некоторых проблем. Например, у меня не может быть депрессии, потому что мне всегда интересно жить, пусть даже в книге. В моих романах очень много реальных ситуаций. Я люблю наблюдать за чужими отношениями и судьбами. Мои романы состоят из непредуманных историй, которые я лишь дополняю благодаря богатой фантазии и воображению. Хватает и того, и другого. Я очень люблю свой загородный дом, но больше нескольких дней в нем проводить не могу». В данный момент я сугубо городской житель. Люблю отмечать в доме праздники, приглашать друзей на шашлык, париться в бане по русской традиции, но надолго меня не хватает. Смотрю на своих соседей, которые обосновались на ПМЖ, и понимаю, я еще к этому не пришла. Они уже давно пенсионеры. Мне же пока нужна суета, востребованность, Шум за окном. За город нужно ездить в удовольствие. Соскучился, проведал дом, отлично провел время. Но когда долго в нем находишься, тишина начинает давить на уши. Я сразу сбегаю в город. Зато какое удовольствие ехать в свой дом, устав от суеты мегаполиса. Любящий вас автор Юлия Шилова.